Глава четвертая. «И вы не имеете ни малейшего представления, что это было?» – спросил Браклау. Я покачал головой. В течение 3-4 часов, как мы вернулись из глубин шахты, этот вопрос не задавали чаще всех прочих. «Ни малейшего. Но вы бы не захотели держать дома такого питомца, поверьте». Те немногие, кто присутствовал в командном центре, поневоле хмыкнули, кроме меня и майора. Кастин была единственной, о ком я мог думать, как настоящий военный. Напротив нас разместился Морель, его интерес к ситуации был несомненным, и реакция представляла нечто среднее между шоком от наших новостей, подтвердивших его худшие страхи, и мрачным удовлетворением от того, что его предчувствие беды оказалось оправданным. Рядом с ним сидели представители администратума и адаптус механикус, старшие офицеры вокруг нас продолжали контролировать действия солдат на позициях и доклады разведки, пробегая туда-сюда с планшетами и чашками станной, они старались не обращать внимания на группу гражданских, насколько это было возможно. «Вспоминая совет Квинта, я сделал запрос о том, чтобы он и Лагаш стали нашими посредниками в соответствующих фракциях. Я не ошибся в решении, был это Мурад. Молодой администратор оказался сообразительным и учтимым в манерах, что давало ему преимущество перед закрытыми и грубыми высшими чинами. Логаш также не давал нам поводов к разочарованию. К очевидному облегчению кастин у него было совсем немного явных признаков аугментических улучшений». Если не считать пары фасеточных металлических глаз, в которых отражались блики света, когда он поворачивал голову. И хотя один император знал, что скрывали одеяние Логоша, Кастин могла все же держать свое отвращение под контролем. Когда я спросил, почему техножрецы приводили ее в такое беспокойство, полковник только пожала плечами и сказала, что они «просто странные и все. Она никогда не реагировала подобным образом на меня или кого-либо еще в полку, у кого были аугментические замены. Я полагаю, такое чувство рождали в ней те, кто добровольно, едва ли не с радостью, жертвовал частью своей человечности. Обычные реакции на представители Адептус Механикус. Для меня наиболее отталкивающим является тот самодовольный вид, который они при всем остальном напускают на себя. И не пора ли орды и Ретикус начать задавать прямые вопросы касательно этого их культа Амниссии? «Я проглядел без теорий вступил в разговор логаш, — «основываясь на описании данным комиссарам». «Я вполне уверен в том, что оно не является местным для семьи Орехалки». «Тогда как оно, черт возьми, сюда попало?» Спросил Морель. Логош пожил плечами. «Может быть, его привезли с собой орки?» «Это в высшей степени невероятно», вмешалась Кастин с несколько чрезмерным удовлетворением от того, что может возразить техножрецу. Но он не стал принимать вызов и уступил ее превосходящему опыту. «Вам видней». Снова пожал плечами Логош. «Может быть, его захватил с собой один из наших шатлов танкеров Квинт согласно кивнул. «Они и впрямь достаточно велики, чтобы на них могло что-то спрятаться и остаться незамеченным. Я помню, пару лет назад несколько шахтеров решили, что было бы забавным незаконно вести немного...» «Да какая разница, как оно сюда попало?» Перебил Морель. «Вопрос в том, что нам по этому поводу предпринять?» «Отправиться назад и убить его?» Сказал я. Моррель кивнул с мрачной удовлетворенностью, но Квинт, наоборот, сдвинул брови. «Я не хотел бы, чтобы это прозвучало как сомнение в вашем понимании первоочередности задач, но настоящей угрозой для всех нас являются орки. Не может ли эта проблема подождать до тех пор, пока мы не отгоним их?» «Тварь сама по себе меня не слишком беспокоит», — сказала Кастин. «А вот не ненанесённый на карты тоннели, который нашел там внизу комиссар, беспокоит». «Вероятно, они выкопаны зверем», — подхватил Логаш. Он вытащил из складок своего одеяния планшет, И стал начеркивать какие-то записи с помощью светового пера, встроенного в кончик пальца. А возможно именно для этого у него когти такого размера, как видел комиссар. «Не так важно, кто прорыл тоннели», — сказал я. «Имеет значение тот факт, что это потенциальная брешь в нашей обороне». И словно желая подчеркнуть мои слова, кипень снега за окном прорезала яркая вспышка, вслед за которой последовал глухой удар разорвавшегося снаряда. Орки с поразительной пунктуальностью прибыли точно по составленному нами расписанию и теперь деловито бросались, или скорее бросали свое пушечное мясо, гретчинов на нашу линию обороны пока что с весьма приятно для нас безуспешностью. К счастью, Мазарени и акалитов сумели поднять поврежденный шеттл в воздух буквально за несколько часов, так что остальная часть нашей выставки прошла без сучка и задоринки, мои страхи не оправдались, и мы были более чем готовы встретить врага. «Я понимаю», — сказал Квинт. «Так что предлагаете?» «Отправлюсь обратно вниз», — сказал я. «С отрядом солдат. Мы нанесем на карту туннели по ходу продвижения и уничтожим существо, когда найдем. «Вы лично поведете отряд?» — спросил Логаш. Я кивнул. «Комиссар Каин здесь лучший из всех, кто может выполнить эту работу», — объяснила Кастин. «У него больше опыта туннельных боёв, чем у кого бы то ни было в полку. Не то чтобы я искал этого опыта...» Можно было добавить, но если он поможет мне держаться подальше от холода и орков, я не стану против этого возражать. «Я бы тоже хотел пойти, если это позволительно», — вызвался Логаш, И не преувеличу, если скажу, что все мы уставились на него с молчаливым изумлением. Ксинология, мое давнее хобби», — продолжал техножрец. «Я мог бы установить, что за существо мы ищем. Это задание по разведке и зачистке, а не прогулочка по зоопарку», — раздраженно сказала Кастин. Логош опустил взгляд, и мне показалось, что Кастин без нужды жестко относится к парню. По крайней мере, он старался помочь нам, а это было уже больше того, что мы видели от его начальства. Мне не показалось хорошей идеей раздавить его энтузиазм, а вдобавок у меня не имелось ни малейших возражений против того, чтобы поставить между собой и зверем еще одно потенциальное блюдо. Конечно, если бы я только знал, какой кучи проблем Логаш мне обернется, я бы не задумываясь отверг его предложение или попросту пристрелил бы на месте. Но, впрочем, сожаления только отнимают время, который можно с успехом потратить на выпивку, как говорил мой старый друг Дивас. «На ваш собственный страх и риск», сказал я техно-жрецу. «И вы будете под военным командованием. Это значит, что вы будете выполнять то, что вам говорят без вопросов. Устраивает? Отлично». С охоты кивнул Логош. «Мне дадут ружья?» «Не за что!» Одновременно ответили мы с Кастин. Проводив всех гражданских, Кастин, Браклау и я вернулись к нашим военным делам. Наша стратегия, кажется, работала. По крайней мере, нам удалось крепко зажать основной напор урочей атаки в горловине долины. Особенные устройства этого ледного мира и вальхальское понимание того, как его использовать к своей выгоде, приносили нам солидные дивиденды. Это делалось ясным при первом же взгляде на сенсорные данные из чистого сердца. Я всмотрелся в мутную картину тактического гололита. Похоже, его кто-то уронил по дороге от посадочной площадки. Трехмерное отображение поля боя время от времени дергалось на пару сантиметров влево, пропадало, а потом опять вставало на место. Я с некоторым унынием подумал о том, что не следовало так стремиться выпроводить Логоша, который, впрочем, и сам практически сбежал, радуясь нашему скорому походу и бормоча что-то о тех разных неприятных формах жизни, которыми наш нарушитель скорее всего не был. Никогда не от техношереца под рукой, когда он нужен. Пробормотал Браклау, очевидно думая о том же, о чем и я. Он бросил косый взгляд на полковника, которая сделала вид, что не слышит. Благодаря промерзшему ландшафту нам удалось укрепиться с легкостью, которая была бы невозможна в другом месте. Я смотрел, когда это позволил раздолбанный галолит на протяженную сеть траншей огневых точек, которые пришлось бы неделями рыть в обычной почве, но которые были заглублены буквально за считанные часы с помощью правильно примененных тяжелых огнеметов и мультилазеров. Конечно, если бы эти укрепления использовали какие-нибудь другие войска, то половина состава уже замерзла бы насмерть, но это были вальхальцы. Пронизывающая до костей стужа была для них праздником. Мне даже пришлось вмешаться в пару снежных баталий, прежде чем появились орки и испортили ребятам все веселья. Из чего мы можем заключить, что, несмотря на нежелание выбираться наружу, Каин к тому времени посетил линию фронта. По меньшей мере один раз, вероятно, после своего возвращения на поверхность. Пока что все идет неплохо. «Сказал я, удовлетворенный тем, как держали себя наши солдаты». Линия обороны стояла прочно, и вид с показывал, что продвижение орков было по большей части остановлено перед лицом неожиданного сопротивления. Насколько я мог судить, топография долины работала на нас именно так, как мы и надеялись. Широкий фронт орочевого наступления вливался как воронка в простреливаемую нами область. Конечно же, энтузиазма орков это не уменьшало, и даже наоборот». Вспышки братоубийственных перестрелок на внешних границах Орды показывали, что группы, находящиеся на наибольшем удалении от линии фронта, теряли терпение и начали пробиваться сквозь собственных товарищей, лишь бы побыстрее доползти до нас. По мне так это было и хорошо. И чем больше они убивали друг друга, тем больше мне это нравилось. Но орков все еще было очень много, и число их непрерывно росло. «А это что?» – спросил Браклау, указывая на мерцающую точку позади основных частей орчи армии. Что бы это ни было, оно казалось массивным и медленно, неумолимо приближалось. Тяжкое предчувствие неминуемой беды вздыбило волосы на моем затылке, когда я вгляделся в изображение. У меня было ужасающее подозрение касательно того, чем бы это могло быть. И я горячо взмолился Императору, чтобы моя догадка оказалась ошибочной. Едва ли я хоть на секунду верил, что Император может действительно слушать, но попытка не пытка, и вдобавок это помогает снять стресс. «Судя по показаниям приборов, она огромная» произнесла Кастин с ноткой смущения в голосе. Вместо того, чтобы высказать свои опасения, словно это могло обличить их форму реальности, я связался по воксу с Мазарини, который находился на борту звездного корабля на орбите, дабы запросить более детальный анализ. Так можно было цепляться за надежду, что я ошибаюсь, еще несколько драгоценных минут. «Единственная цель — примерно 200 клома километров к западу», произнес я. «Можете дать нам более детальную картину?» Все в воле амнистии», — радостно заявила техножрица и на несколько мгновений обратилась к соответствующим ритуалам. После короткой паузы ее голос вновь зазвучал, теперь уже с оттенком беспокойства. «Единичный артефакт, примерно 80 метров высотой. Самодвижущийся, с высоким термальным профилем, что указывает на процесс внутреннего сгорания которого рода. Металлический корпус, в основном стальной по составу». Тут она запнулась. «Простите, комиссар, но я не имею ни малейшего представления, что это такое». «Я могу помедитировать над этим, если...» «Не утруждайте себя, спасибо!» Ответил я. «Вы только что подтвердили то, что я и сам подозревал. Это гаргант!» Кастин и Браклау уставились друг на друга в ужасе. Приближающийся конструкт, оркский эквивалент военного титана, мог быть грубо сработанным, но он без сомнения нес достаточно огневой мощи, чтобы пробить наши оборонительные рубежи, даже не замедлив хода. прямо с благодарностью любые предложения касательно его слабых мест которые мы смогли бы использовать в свою пользу». Добавил я. «Обязательно проанализирую данные и посмотрю, сможем ли мы найти что-то такое». Пообещала она в ответ. «Мы не просим о большем». Заключил я и повернулся к офицерам. «Мы вместе изучали гололит хмуря брови». «Я так понимаю, что у нас меньше дня до того, как оно окажется здесь». Едва я начал говорить, как меня вновь прервал голос Мазарини. «Прошу прощения, комиссар, но капитан хотел бы с вами переговорить». «Сейчас не самый лучший момент», — сказал я, но тут же передумал. «Если все пойдут наперекосяк, а сейчас именно так все и выглядело, только частота сердца сможет вытащить мою шкуру из системы в целости и сохранности». Так что раздражать Дюрана было по-настоящему плохой идеей. «Но все ж давайте», — сказал я. «Почему мой корабль опять кишит этими земляными?» — спросил капитан голосом, приправленным резкостью и кажется не ненаигранной. «Я только что избавился от ваших солдат». «А теперь вы посылаете назад шаттлы с доброй половиной населения этого жалкого шарика льда!» «В действительности мы посылаем наверх больше, чем половину!» Сказал я, стараясь, чтобы это прозвучало рассудительно. «Я думал, что администраторы, которые отправились к вам, должны были все объяснить. Вы имеете в виду Прайк?» Густое отвращение в его голосе дрожью отозвалось в громкоговорителях Вокса. «Невозможная женщина! Не слушает ни слова из того, что я говорю! Как во имя Императора вам удалось заставить ее сотрудничать с вами?» «Но это было удивительно легко после того, как комиссар пригрозил пристрелить её», – выдала Кастин с намеком на улыбку. Дюран на мгновение лишился дара речи. «Хм, а стоит попробовать, я думаю». В его тоне появилась легкая нотка веселья. «Но это все равно не ответ на мой вопрос. Мы эвакуируем столько гражданских, сколько можем», – объяснил Браклау. «Особенно семи рабочих. Они будут в большей безопасности с вами, чем здесь внизу». А также мы сможем эффективнее сражаться, когда они не будут вертеться под ногами. Добавила Кастин несколько более правдоподобную причину. Под вашими-то не будут. Капитан, впрочем, смягчился. Полагаю, мы можем засунуть их в те грузовые отсеки, которые не забиты вашим военным барахлом. Мы были бы вам весьма признательны. Ответил я. Да без проблем. Я уверен, что администраторам в состоянии оплатить билеты. И Дюран внезапно оборвал связь. Конечно же, для эвакуации рабочих с фабрики была еще одна причина, хотя никто из нас не хотел о ней даже думать. Если мы не сможем удержать это место, а я был теперь гораздо меньшим оптимистом по этому поводу, чем еще минут 20 назад, орки захотят использовать его к своей выгоде. Не было ни малейшего резона оставлять им квалифицированных рабов, которые могли бы поддерживать производство промете на нынешнем высоком уровне. Собственные механики зеленокожих рано или поздно разберутся в процессе, но едва ли вернут ему прежнюю эффективность. «Если повезет, у нас появится время для того, чтобы контратаковать или возвать Кастартес, чтобы они зачистили это местечко, прежде чем фабрика вновь заработает на полную мощь». Я уставился на гололит, на почти незаметно движущиеся пятнышко гарганта. У нас в запасе не было ничего, что мы могли бы ему противопоставить. Ни танков, ни тяжелой артиллерии, ни, естественно, собственных титанов. Браклава перехватил мой взгляд. «Спокойно», — сказал он. «Мы что-нибудь придумаем». А лучше бы нам сделать это поскорей, заметила Кастин.